побег. Дайте мне нож кто-нибудь. Медди протянула руку, не обращая внимания на ужас на лице сына. Телли порылась в рюкзаке, нашла раскладной ножик и подала его Медди. Та выбрала короткое лезвие и вырезала лоскут из рукава своего комбинезона. Когда кабина лифта подъехала к верхнему уровню, её дверцы раздвинулись наполовину и со стоном застряли в этом положении перед дырой с неровными краями, которую Телли проделала с помощью домкрата. Один за другим беглецы протиснулись в дыру и устремились к краю крыши. Теллю видела примерно в 100 м от здания летящий над территорией комплекса Комиссии скайборды. Вызванной её магнитными напульсниками, повсюду ундрывалась сигнализация. Если до сих пор чрезвычайники каким-то чудом не замечали побега пленных, то теперь сигнализация сработала из-за того, что беспилотные летательные доски пронеслись над заграждением. Телли обернулась и поискала глазами Дэвида. Он будто контуженный, неровной походкой шёл последним. Телли схватила его за плечи. Мне так жаль. Он отрешённо помотал головой. Этот жест явно не относился ни к Телли, ни к кому-либо ещё. Просто не знаю, что делать, Телли. Она взяла его за руку. Нам надо бежать, больше, пока мы ничего сделать не сможем. Слушайся, маму. Дэвид посмотрел на неё. Его глаза дико сверкали. "Ладно", сказал он и добавил что-то ещё, но его слова потонули в препротивныйм звуке. Казалось, великан скребёт когтями по железу. Крышка люка, из которого вылетали аэромобили, отчаянно сражалась с наклейем, и вся крыша сотрясалась. Мэдди, последняя выбравшаяся из кабины лифта, закрепила между дверцами дамкрат. Кабина, как заведённая, повторяла: "Лифт вызывают". Но наверняка на крышу вели и какие-то другие пути. Мэдди обернулась и крикнула Дэвиду: "Проклей ещё вон те люки, чтобы никто не мог из них вылезти". Взгляд Дэвида мигом прояснился, юноша кивнул. Я возьму скейборды, сказала Телли, развернулась и помчалась к краю крыши. Не задерживаясь на карнизе, она прыгнула, надеясь, что в механизме спасательной куртки ещё сохранился хоть какой-то заряд энергии. Надутая куртка только один раз оттолкнулась от земли и выпустила воздух. Телли упала с небольшой высоты и мигом вскочила на ноги. Скайборды почувствовали притяжение магнитных напульсников и направились к ней. «Телли, берегись!» Она обернулась через плечо, услышав голос Кроя. Прямо к ней от распахнутой настежь двери по территории комплекса бежал отряд чрезвычайников. Они мчались не по-человечески быстро, преодолевая расстояние длинными изящными скачками. Сзади в лодыжке Телли ткнулись носы скайбордов, будто собаки, готовые с ней поиграть. Телли проворно вспрыгнула на два спаренных скайборда. Ей понадобилось пара секунд, чтобы обрести равновесие. Она никогда не слышала, чтобы кто-то летал сразу на четырех скайбордах. Однако ближайший жестокий красавец уже находился всего в нескольких шагах. Телли щёлкнула пальцами и быстро оторвалась от земли. Через замечаник необыкновенно высоко подпрыгнул. Кончики пальцев её вытянутой руки всего лишь скользнули по носу одного из спаренных скейбордов, однако этого хватило, чтобы летательные доски под ногами у Телли закачались. Это было всё равно, что стоять на упругом трамплине в бассейне, когда на него запрыгнул кто-то ещё. Остальные чрезвычайники столпились внизу, ожидая, когда она сверзится. Но Телли удалось восстановить равновесие. Она наклонилась вперёд и направила скайборды обратно к зданию. Летательные доски набирали скорость, и уже через несколько секунд Телли спрыгнула на крышу и пинком подтолкнула одну пару скайбордов в крой. Тот быстро расцепил их, и она рассоединила вторую пару. "Вперёд", распорядилась Мэдди. "Захвати вот это". Она протянула Телли лоскуток оранжевой ткани, к изнанке которого было прикреплено что-то вроде микросхемы. Телли заметила, что Мэдди успела вырезать такие лоскутки из всех комбинезонов. "В этой тряпке трекер, шпионский жучок", объяснила Мэдди. Устройство для слежки. Брось лоскут где-нибудь, чтобы сбить этих тварей с толку. Телли кивнула, оглянулась и поискала взглядом Дэвида. Он бежал к остальным, с мрачным лицом, зажав в руке пустой тюбик из-под клея. «Дэвид!» — проговорила Телли. «Вперед!» — крикнула Мэдди и подтолкнула шеи к скайборду. Та встала позади Телли. «А что?» Браслетиков не дадут, неуверенно поставив ногу на доску, осведомилась Шей. Я сегодня вообще-то ещё на пару-тройку вечеринок собиралась. Понимаю, отозвалась Телли. Держись. И она стрелой сорвалась с крыши. В первое мгновение обе девушки закачались и чуть не потеряли равновесие. Но Телли удержалась на ногах и почувствовала, как Шей обхватила её за талию. Ой, Телли, помедленнее. Ты только держись и всё. Телли заложила вираж, злясь на доску за её неповоротливость. Мало того, что скайборд нёс двоих, так ещё и Шей мешала своими неловкими движениями. Ты хоть помнишь, как на скайборде кататься? Помню, откликнулась Шей. Просто я заржавела немножко, косоглазка, и выпила сегодня вечером многовато. Смотри, не свались, ушибёшься. Эй, я, между прочим, не просила, чтобы меня спасали. Точно, не просила, процадила сквозь зубы Телли и опустила взгляд. Внизу пронёсся Драхвиль, промелькнул зелёный пояс, заблестела река. Если на такой скорости шеей сорвётся со скейборда, она не просто ушибётся, от неё мокрого места не останется. Она погибнет, как отец Давида. Как он умер, гадала Телли. Пытался удрать через вычайников, как босс, или доктор Кейбл с ним что-то сделала. Но одна мысль не покидала Телли: что бы ни случилось с Эзом, виновата в этом я. Шей, если будешь падать, утащи и меня с собой. Чего-чего? Ты только держись за меня и не отпускай, что бы ни случилось. На мне спасательная куртка и магнитные напульсники. Куртка надуется, и мы не разобьёмся. Может быть, если только куртка не потянет её в одну сторону, а напульсники в другую. Или если общий вес Телли и Шей не окажется слишком велик для подъёмного механизма напульсников. Так отдай мне напульсники, дурочка. Телли покачала головой. Нет времени останавливаться. Похоже на то. Наши дружки-чрезвычайники, наверное, сейчас вне себя от ярости. Шей крепче обняла Телли. До реки оставалось совсем немного, а шума погони всё ещё не было слышно. Видимо, чрезвычайников здорово задержал на наклей. Но у агентов имелись и другие аэромобили. как минимум те 3, которые чуть раньше стартовали в сторону увеселительного сада. Кроме того, аэромobile есть и у надзирателей. Интересно, пыталась сообразить Телли. Чрезвычайники позовут на помощь надзирателей или сохранят происходящее в тайне? Что могут надзиратели подумать о подземной тюрьме? Знают ли городские власти о том, что чрезвычайники сотворили с дымом? с Эзом. Внизу сверкнула поверхность воды. Сделав поворот, Телли бросила вниз лоскуток оранжевой ткани. Лоскуток затрепетал на ветру и полетел к реке. Течением его отнесет к городу, то есть в сторону, противоположную той, куда направляются беглецы. Телли и Дэвид заранее договорились встретиться выше по течению, Намного дальше ржавых руин, в месте, где он несколько лет назад обнаружил пещеру. Чтобы попасть в эту пещеру, надо было пролететь под водопадом, который мог превосходно защитить беглецов от тепловых сканеров. Оттуда можно будет слетать к ржавым руинам, забрать остальные вещи, а потом что потом? Заново отстроить дым всемиром. с Шей в качестве почетной красотки. Телли вдруг осознала, что они с Дэвидом не строили планов дальше сегодняшней ночи. До сих пор будущее представлялось ей вполне реальным. При этом следовало учесть, что их все еще вполне могут поймать. «Думаешь, это правда?» — прокричала Шей. «То, что Мэдди сказала». Телли рискнула оглянуться на Шей. Её красивое личико было озабоченным. "Я хочу сказать, что когда я несколько дней назад туда наведовалась с Эзом, всё было отлично", объяснила Шей. "Я думала, они его сделают красивым, а они убьют". "Не знаю", откликнулась Телли. Вряд ли Меги стала бы врать насчёт такого, но, может быть, все её неправильно поняли. Телли словировала, согнула ноги в коленях и помчалась над самой рекой, стараясь не обращать внимания на холодок под ложечкой. Когда они поравнялись с порогами, им в лицо полетели тучи брызг. Шейна начала правильно работать телом, отклонялась в сторону на плавных излученных реки. "Эй, вот это я понимаю", радостно воскликнула она. А ещё что-то помнишь из того, что было до операции? прокричала Телли, перекрыв шум реки. Они одновременно пригнулись, влетев в тучу брызг. Конечно, дурочка. Ты меня возненавидела за то, что я увела у тебя Дэвида, за то, что я предала Дин. Помнишь? Шей несколько секунд молчало. Слышался только рёв речных порогов и свист ветра. Наконец она наклонилась к самому уху Телли и задумчиво проговорила: "Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но это были всего лишь подростковые глупости. Безумная влюблённость, ненависть и необходимость бунтовать против города. Подростковые дела. Но ведь со временем люди взрослеют, понимаешь? Ты повзрослела из-за операции. Тебя это совсем не удивляет?" Это не из-за операции. Из-за чего тогда? Просто было так замечательно оказаться дома Телли. Я сразу поняла, как глупо было всё, что связано с дымом. Но ведь ты же брыкалась и кусалась, когда тебя забирали. Ну, через несколько дней я успокоилась и всё поняла. До операции или через несколько дней после неё. Шей молчала. А можно ли разговорами помочь человеку, у которого основательно покопались в голове, в отчаянии думала Телли. Она вытащила из кармана куртки навигационный прибор. Судя по координатам, до пещеры ещё оставалось полчаса пути. Оглянувшись назад, Телли не увидела погони. Аэромобили так и не появились. Если все 4 скайборда разлетелись в разные стороны, Дав добавок все дымники бросили трекеры в разных местах, то чрезвычайникам придётся здорово поломать головы. Кроме того, были ещё Декс, Сасси и Н, которые пообещали, что постараются уговорить как можно больше поднаторевших в шалостях уродов отправиться нынче ночью на прогулку на скейбордах. В небе над зелёным поясом сейчас должно быть тесновато. Интересно, гадал Оттелли, многие ли видели огненные буквы в Нью-Красотауне? Многие ли из уродцев знают, что такое дым? Или теперь, во-род Вилли, все придумывают самые разные истории о том, что всё это значило? Какие легенды они с Дэвидом породили своим небольшим отвлекающим манёвром? Когда они добрались до более спокойного течения реки, Шей снова обратилась к подруге. Ну, Телли, что? Почему ты так хочешь, чтобы я тебя ненавидела? Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела, Шей, со вздохом проговорила Телли. А может быть, хочу. Я предала тебя и из-за этого чувствую себя последней сволочью. Дым не мог стоять вечно, Телли. Не имеет значения, сдала ты нас или нет. Я вас не сдавала, выкрикнула Телли. Не нарочно, по крайней мере, и с Дэвидом всё вышло случайно. Я не хотела сделать тебе больно. Конечно, не хотела. Ты просто запуталась и ничего не понимаешь. Я ничего не понимаю, простонала Телли. Это ты ничего не. Она умолкла. Разве шей может осознать, какие перемены в ней произвела операция? Откуда ей знать, что она получила не только лицо, но и мозг красотки? Больше ничем невозможно объяснить такое быстрое перевоплощение и то, что она с радостью променяла их всех на балы и горячий душ. что она отреклась от своих друзей, как в своё время несколько месяцев назад сделал Пэрис. Ты его любишь? спросила Шей. Дэвида? Я, может быть. Вот и славненько. Это не славненько, это то, что есть. Так почему же тогда ты этого стыдишься? Я этого не. Телли запнулась. На время она перестала следить за полётом, и кормаскай борда наклонилась слишком низко. Их с шеей обдало фонтаном брызг. Шей взвизгнула и теснее прижалась к Тейли. Тейли стиснула зубы и взлетела выше. Нахохотавшись вдоволь, Шей заявила: "А ты ещё говоришь, что я ничего не понимаю. Послушай, Шей, Есть кое-что, о чем я знаю точно и что не дает мне покоя. Я не хотела предавать дым. Меня шантажировали и отправили туда шпионкой. А то, что я вызвала чрезвычайников, так это вышло случайно, правда. Но мне очень жаль Шей. Мне ужасно стыдно, что я разрушила твою мечту. Телли сама не заметила, как из ее глаз потекли слезы. Они бежали по щекам, а ветер высушивал их. В темноте замелькали верхушки деревьев. Я просто рада, что вы с Дэвидом вернулись к цивилизованной жизни, негромко произнесла Шей, крепко обнимая Телли. И мне вовсе не жаль, что так случилось. Если тебе от этого легче, Телли задумалась об изменениях в мозге шеи, о крошечных язвочках или ранках, или чем там они еще были, эти микротравмы, о которых сама шея понятия не имеет. Но они где-то там таятся и изменяют мысли, извращают ее чувства и подгрызают корни ее личности. И еще они заставили ее простить Телли. Спасибо, шейх. Но нет. Мне от этого не легче.